Глава тринадцатая. Двадцать второе июля фаза Луны первая четверть. Тетя Эми стоит у плиты и с довольным, как у коровы, видом помешивает в кастрюле р а г у День сегодня пасмурный. На западе сгущаются тучи, слышится отдаленный раскат грома, а она, как будто не обращает на них внимания. В тетушкином мире каждый день солнечный. Она не видит и не боится зла. Она похожа на домашнюю скотину. ж и р е ю щ а я на придорожном фермерском клеверном поле, на этукую овцу, не подозревающую, что такое скотобойня, за отблесками счастья она не видит пропасти, развернувшейся у нее под ногами. Она совсем не похожа на мою маму. Тетя Эми отворачивается от п л и т ы и говорит: «Обед почти готов. Давайте накрою на стол». Предлагаю я, и она одаривает меня благодарной улыбкой. Как же мало надо, чтобы е й угодить! Пока я расставляю на столе тарелки, раскладываю салфетки и вилки зубцами вниз на французский манер, ловлю на себе ее любящий взгляд. Она видит перед собой только тихого милого мальчика и даже не представляет себе, кто я на самом деле. Только моя мама это знает. Мама может проследить нашу родословную до самых гиксосов, правивших нижним Египтом в те времена, когда священным считался бог войны. В твоих жилах течет кровь древних охотников, говорила мама. Только никому об этом не рассказывай, потому что люди не поймут. За столом я почти все время молчу. Их б о л т о в н и о семейных делах вполне хватает, чтобы заполнить тишину. Оболтают они о том, что Тедди п о д е л ы в а л сегодня на озере, что Лили слышала дома у Лори Энн. Да какой чудесный урожай помидоров они соберут в августе. Когда заканчиваем есть, дядя Питер спрашивает. Кто хочет в город замороженным? Я единственный, кто предпочитает остаться дома. Я стою у входной двери и смотрю, как отъезжает их машина. И как только она скрывается за холмом, поднимаюсь по лестнице в спальню тетушки и дядюшки. Я давно ждал подходящего случая, чтобы обследовать ее. Там все пропахло лимонной жидкостью для полировки мебели. Постель аккуратно заправлена, хотя к о е г д е все же заметны следы беспорядка. Дядюшкин ы джинс на спинке стола, пара тройка журналов на ночном столике, словно в доказательство того, что в этой комнате живут настоящие люди. В ванной открываю аптечку и там среди обычных таблеток от головной боли и капсул от простуды нахожу рецепт двухлетней давности, выписанный на имя доктора Питера с о у л а в а л и у м пять миллиграммов принимать по одной таблетке три раза в день по мере ощущения боли в спине. Пузырьки осталось по меньшей мере дюжина таблеток. Возвращаюсь в спальню, подвигаю ящики комода и узнаю, что у тетушки размер бюстгальтера 80Б и что она носит хлопчатобумажное белье, а дядюшка длинные трусы в обтяжку. В самом нижнем ящике нахожу еще ключ. Для двери маловат, кажется, я знаю, чего он. в Низу в дядюшканом кабинете вставляю ключ в замок и дверцы секретера широко распахиваются. Там на полке лежит его пистолет, старый такой, отцовское наследство. Наверное, поэтому он его бережет, никогда не достает и, по-моему, даже побаивается брать в руки. з а п и р а ю с е к р е т а р и кладу ключ обратно в нижний ящик комода. Через час слышу, как к дому подъезжает их машина, спускаясь вниз, и когда они проходят в дом, всех приветствую. Тетушка Эми, приведи меня, улыбается. Какая жалость, что ты не поехал с нами. Наверное, скучно тебе было.